Глава 98. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. Воды стало по живот. Когда они вернутся за ним? Вернутся ли вообще? Манго подымала каждой волной, а когда вода откатывала... Он отчаянно пытался сохранить равновесие на постаменте. Дважды за последние пару минут ноги соскальзывали, и проволока едва не перерезала горло. «Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне!» Он закрыл глаза и начал молиться. «Господи, прошу, пожалуйста, пожалуйста, прости меня, прошу!» Помоги мне!